Потеря. А резина времени все растягивалась и растягивалась. Не моргая, пялились очкастые, стрекозиные и сержантские головы в стеклянной кругости индикаторов. Стрекотали счетные машины, выдавая в экране бронемайоров и бронеполковников уже не просто переотражение объемности ландшафта, а нарезную плоскость, поделенную на секторы сути. И так мерно и образцово слаженно катился по рельсам реальности окружающий генерала-канонира ближний, воспринимаемый зрением и слухом фон что даже после, ретроспективно анализируя в этой статичной четкости, ничто не предвещало будущей, сдвигающей декорации перемены. Тихонько урчал где-то в брюхе гигамашины притушенный термоядерный огонь, гоня по кругу обманутую, свернутую в узел плазму, всегда готовую выплеснуть вовне, потребные для мгновенного пробуждения горы мегаватты, и дрыхли, свернувшись целлофановыми куколками, позабытые командованием танковой армии. И даже в сам момент демонстрации хрупкости мира, нигде в отображенной локаторами реальности, не пыхнуло вражеской активностью, ударяя в виски вышибающей из статики капли пота. Ведь ничто не приближалось тревожно напряженному дрему сонного ящера. Только удалялся неспешно, не, не снарядно-медлительно, давешний инспекторский дирижабль. И потому даже тот урор, знающий о закулисной жизни гигатанка гораздо больше любого из стрекозоглазых сержантов, абсолютно опешил, когда внезапно и одновременно все экраны и сигнальные индикаторы, кишащие мерцающими многозначительностями, погасли, а верхние, вделанные в железо горы сигнальные лампы предательски, с двойственным переливом умерли. Но до того, как освещение вновь родилось, подчеркивая безжизненность сложной аппаратуры, старший в куполе показал свое генеральское превосходство. «Всем сидеть, проверить привязные ремни», Скомандовал он, повторившись и отстраняя убитый неизвестностью микрофон. «Если это и заряд, он достаточно далеко, раз электромагнитный импульс его опередил. Сохраняем спокойствие. Прямым попаданием ящер не задет. Ждем ударную волну». И они стали ждать, молча и невольно вцепившись в кресло. Только те, кому по штату положено, щелкали бессильными тумблерами, пытаясь оживить вымершую аппаратуру. «Все зря». Однако уже то, что лампы над головой воспылали яркостью, затеняя остаточное свечение индикаторов, вселило надежду. А генерал Канонир, придвинувшись к переговорной трубе до да подтопному средству связи, сквозь ломку новационных копий, втиснутому когда-то в боевую гору именно на такие случаи, уже запрашивал реакторную и снова взывал, стремясь разбудить, возможно, уже мертвую обслугу термоядерного монстра. И, растирая ухо, он отстранялся прочь поскольку оттуда рявкнули, удивляясь и дублируясь, потому как вначале чеканили ответ обычным способом, через микрофоны, и сам тот торрор уже подсознательно догадывался, что не в аэрорбакской водородной бомбе дело. Мало того, что не сможет никакой Эми пронзить подвижную крепость до брюха, так еще и не сумеет поразить так избирательно только центральный командный пункт. Дело могло быть в использовании чего-то принципиально нового, Но почему-то до сего мига не слишком виделась в стороне баков инженерная эквилибристика. А потому, когда внезапно начали последовательно один за другим оживать аппаратные шкафы, генерал Канонир уже знал, произошедшее – маленькое отражение случившегося на ящере переворота. И когда экраны окончательно прыснули импульсной рябью, то Торрор снова опередил всех в догадке. «Что в воздухе?» – спросил он хрипло, сбивая череду докладов, выверенных боевой инструкцией. «Чисто, генерал, запрашиваю химиков о радиационном фоне», – доложился один из самых бойких майоров. К «Голове черепахи фон!» – рявкнул тот в микрофон, как в переговорную трубу. «Искать воздушные цели!» А сам уже шарил по экрану, хоть и не имел на глазах специальных стрекозийных очков. «Нет целей!» – доложил кто-то решительный, доверяясь интуиции. «Где тени толкай?» – спросил генерал холодея. Но боевого маршальского дирижабля геликоптера не наблюдалось. Не нашли его, даже когда задействовали аппаратуру за горизонтной видимости. А ведь в сущности, инспектор был неплохой мужик, думал тут урор, прикидывая, как доложить о случившемся штабу оборонительно-наступательных операций.